Глава седьмая. Выяснение отношений. Кайла в трактирном зале уже не было. Мелиса сидела за столом в одиночестве. Зато с кружкой пива. «Сегодня что, объявили день пьянства, а я не в курсе?» «Не торопясь, принеси мне обед, совсем не означало, напейся в хлам, пока я тут тебя жду», укорил я, усаживаясь напротив девушки. «Одна кружка, обед не готов». буркнула милиса на секунду, подняв взгляд и снова опустив его в кружку. «Что она там высмотреть хочет?» «Я слыхал, что истина в вине, но уж точно не в пивной кружке. Там на дне разве что крысиный помет можно обнаружить, если Сева достал кружку из дальнего шкафа. Даже при наличии рабыни навести полный порядок в изрядно запущенном трактире было невозможно. Он тут годами грязь копил. Проще все сжечь, чем отмыть». Алана готова подтвердить мои слова, сообщил я. Под прямым приказом говорить правду, если надо, хотя я и за это матрас обещал. Что, не потащишь ее в кровать? хмыкнула Мелиса. Мне тебя хватает, заверил я и попытался взять ее за руку. Мелиса тут же отдернула ладонь, грохнула кружкой о старешницу, и зло уставилось прямо мне в глаза. Да, а как насчет русы и плоской дурищи, с которой ты гулял под ручку? Спасибо, Кайл, век не забуду. И мстить буду столько же, а может дольше. Я не злой, и даже на память вот недавно начал жаловаться. Но за мной записывают. Значит, и в интерфейсе где-то должно все сохраняться. В крайнем случае в заметках отмечу. Ладно, я поднял руки и продемонстрировал открытые ладони в знак миролюбия. Не буду тебя обманывать. И до сих пор не врал, просто помалкивал. Элейн вовсе не плоская. хотя и не слишком фигуристая, и не глупая, пусть и чуток наивная. А твой бывший — засранец. «Откуда ты знаешь?» — нахмурилась милиса Поймав мой удивленный взгляд, пояснила. От пива, которого ему севоль налил, у Кайла живот прихватило. «Молодец, трактирщик. Доплачивать я ему, конечно, не буду. Наоборот, строго попрошу мне такого пива не наливать. Но молодец. Забавно вышло». Но милиса кажется, уже не совсем трезвая, иначе чего вдруг поняла меня так буквально? «Я бы на твоем месте не пил это», — кивнул я на кружку. «Из другой бочки. Так что там с этой Элейн?» «Элейн! Алана!» «Специально подбирал?» «Иди, спроси ее, начал я, указывая на лестницу. «Верю», — отмахнулась милиса «Не специально. Она с неба, как и ты. Меня все это не очень волнует. А вообще-то должно бы». хотя практичность и прагматизм свойственны, кажется, всем местным жителям. Часть менталитета. С такой точки зрения мое происхождение действительно не играет роли, как и то, откуда взялась Алана, если оттуда не повалят толпой другие. Но если бы могли, уже повалили бы, не так ли? Или все же нет? «А меня волнует», — возразил я. «Не сильно, но любопытно же. Что касается Элейн, это сложно». Вот как объяснить девушке, что не считаешь отношения с ней здоровыми? Вообще еще вопрос, как она сама наши отношения воспринимает. Как хозяина и рабыни? Вряд ли. Хотя на словах твердит именно об этом. Возлюбленными нас точно не назвать. Вот любовниками, да, однозначно. Но это вообще мало что меняет. — А если упростить? — спросила Милиса снова прикладываясь к кружке. «Я встречаюсь с Элейн, мы спим вместе, но ночевать я прихожу к тебе», — заявил я. И слишком трезв, чтобы обсуждать этот вопрос подробнее. Кайл был уверен, что ты будешь придумывать отговорки. «Кайл — идиот», — совершенно искренне возразил я. «И совершенно не умеет обращаться с женщинами». «Я не про постель». Мелиса захлопнула открывшийся было рот. «Да что они все сговорились? Что за женщины меня окружают, а?» «Зациклены на сексе больше меня. Можно подумать, я на каждую бросаюсь и пытаюсь влезть под юбку». «Всего-то три. Ну, четыре, если считать капитаншу. Хотя ничего и не было. Пять с учитывая возможные перспективы. Ладно, возможно, многовато, но ведь не сразу же». «Так ты и не злишься?» — поинтересовался я. «Злюсь», — твердо ответила милиса «На следующей тренировке так тебя отлуплю». Но ты запретил мне крушить столы в трактире, если в этом нет жизненной необходимости? Да, вроде было такое. Надо все таки записывать за собой, особенно когда я что-то делаю правильно. Не так уж часто это случается. А поорать? — Ты прикажешь молчать, — вздохнула она. И кружкой запустить тебе в голову печать не позволяет. Уф, спасибо за магию. Не знаю кому, но большущее ему спасибо. Как много она упрощает. Удивительно, как возможность приказать не делать глупостей, влияет на желание их совершать. Ведь Мелиса вполне могла бы начать орать, даже зная, что я велю заткнуться. В чем я сам не уверен, возможно, позволил бы ей выпустить пар. Но она посчитала иначе и не стала даже начинать. Неужели людям для разумного поведения обязательно необходимы запреты? Не убей ближнего своего, не укради и так далее, а то в рай не попадёшь. Не всегда работает, но определенно повлияло на развитие социума. Ведь это запреты с сомнительной карой за нарушения. С другой стороны, можно поспорить, действительно ли конкретные законы работают лучше. Их тоже многие нарушают, рассчитывая, что не поймают и не накажут. Впрочем, нарушение большинства заповедей еще и незаконно в любом обществе. Так что сложно понять, что из этого работает. Вот прелюбодейство законом не запрещено. А возжелавших жену ближнего своего, пожалуй, гораздо больше, чем убийц. Так что законы все же эффективней. Ну или некоторые запреты, касающиеся низменных инстинктов, вообще не особо работают. А от воздействия печати, в отличие от полиции или стражи, не убежать. И действие прямое не то, что посмертное наказание от высших сил. Так что тут эффективность неоспорима. Когда человек знает, что за попытку что-то сделать наверняка получит по рукам и не сможет увернуться, то с большей вероятностью вообще не станет руки протягивать. Так что же, людям нужен тотальный контроль? Тогда будут вести себя цивилизованно. Что-то аналог магического рабства, как фундамент цивилизации и гарант общественно допустимого поведения меня совершенно не привлекает. Может, тогда черт с ним? «Кому нужны цивилизованности и хорошее поведение такой ценой?» «Ари, мешать не буду», — разрешил я. «И кружку бросай, переживу». милиса открыла рот, подумала, закрыла и покачала головой. «С позволения уже совсем не то», — заявила она. «Никакого удовольствия». Я отобрал у нее кружку и выхлебал остатки пива. «Маловато будет. Я точно слишком трезв для таких разговоров». Слишком взрослое и обдуманное поведение. С криком, руганью и битьем посуды было бы как-то проще и привычнее, потому что... ну, потому что жизнь такая. Изменил девушки, получил по роже, поорали друг на друга, бурно и страстно помирились. Отличная рабочая схема. А теперь вот что делать? «Ты что, тоже мне изменяла?» — заподозрил я. милиса лукаво усмехнулась, так что я напрягся еще сильнее. но надолго ее выдержки не хватило. Девушка откровенно рассмеялась. «Боишься, что твою собственность попортят?» Я почесал в затылке и пожал плечами. «Сам не знаю, чего именно я боюсь. Может, правда, чувство собственничества играет? Ревность? Возможно, немного. Скорее на уровне «зачем ей кто-то еще, что меня не хватает» точно не «она должна быть только моей, потому что много болтовней о чувствах». «А тебе почему не наплевать на то, с кем еще я сплю?» Вопросом на вопрос ответил я. «Не знаю», — смутилась милиса «Если подумать, то все равно, но при этом бесит». «Ладно, спишем это с обеих сторон на эмоции, вызываемые гормонами. Несовершенство человеческого тела, что поделать. Хотя в моем случае могли бы и подправить этот нюанс. Тупые рептилоиды». «Даже если мы будем уверены, что круг отменил твой смертный приговор, и я сниму с тебя арабскую печать», — задумчиво протянул я. «Мы же не сойдемся, верно? Разбежимся каждый в свою сторону, так?» «Мне некуда бежать», — пожала плечами девушка. «Только Кайлу, да иначе он и не отменит приговор». «Так что не надо снимать печать». «И ее нельзя стереть, только передать. Сделаешь рабыней какую-то несчастную девушку». «Заменишь меня на Элейн?» «Что?» Как вдруг разговор в такую сторону свернул? Как будто в городе регулярно не приговаривают кого-то к рабству. Вот уж найти, на кого перевесить печать, вообще не проблема. И это не ответ на мой вопрос. «То есть ты хочешь остаться со мной?» «Как рабыня, потому что как свободная не можешь?» «Совсем дурак», — удивилась милиса «Сказала же, мне некуда идти. Не только из-за Кайла». Вернуться домой с позором? Настояла, что стану рыцарем круга, а теперь меня изгнали. И что, выйти замуж за престарелого соседа или вечно сидеть в старых девах и вышивать на пяльцах? Выслушивая отца и матери, что они были правы, а я себе всю жизнь испортила. Да, рабство предпочтительней, даже у тебя. Вот спасибо, очень лестно. Хорошо, что у меня нет комплексов и самооценка в порядке. Всем вокруг повезло, что именно я купил милису Другой бы с ней намучился. Возможно, уже удавился бы. Ладно, преувеличиваю, но не сильно. — Ладно, леди рыцарь, сгоняй на кухню, узнай, что там с обедом, — махнул рукой я. — И пиво принеси, от которого живот не пучит. Нам обоим. — Как прикажешь, хозяин, — буркнула она. — Хорошо, когда у женщины крепкая психика. Ее ни рабством не проймешь, ни нападениями зомби, ни обезглавливанием кого-то, особенно когда обезглавливает она сама. Подколки и язвительность, вообще как с гуся вода. Не то, что у Аланы. Хотя шпионка из милиции тоже не получилось бы. Слишком прямолинейно. Главное, чтоб вправду в меня не влюбилась. Этого еще не хватало. Немного ревности — это нормально. Некоторые любовницы ревнуют мужиков к женам. Всякое бывает. Если нормально поговорить и все обсудить с Мелиссой, она поможет мне добывать информацию о Аланы. С этим проблем быть не должно. Но с самой эльфийкой то что делать? Помимо выяснения секретных сведений после этого. Конечно, ее формы так и намекают, да что там, откровенно говорят, что с ней надо делать. Но ведь это тело на самом деле не ее, и дело не в ее искусственном происхождении, а в том, что личность и характер не соответствуют облику. Человека формирует не только окружающее его общество и воспитание, но и собственная внешность. Тоже большей частью через окружающих и восприятие ими, но все же это отдельный фактор. Роскошная красотка привыкает, что на нее засматриваются, желают затащить в постель и реагирует соответственно. По-разному, но как-то это использует точно. А для Аланы ее внешность в новинку. Это мне в плюс в конкретной ситуации, не будет отвлекать от допроса попытками соблазнить. Но для перспективы это недостаток. Или нет? Получается, я хочу все готовенькое. Самодостаточных женщин с давно сформированным мировоззрением и поведением, которые знают, чего хотят. С каких пор у меня вообще такие вкусы? Но вот в милиссе мне нравится именно это. Да и капитанша привлекла тем же... свивенный иной случай, ее безропотное подчинение меня тоже, в принципе, устраивало, за исключением его магического происхождения, хотя она и после снятия печати не жаловалась. Возможно, печать не ломает личность, а только усиливает какие-то имеющиеся качества. По неясному пока принципу, но тут уже можно строить предположения. Ладно, буду разбираться с проблемами по мере их поступления. Сперва надо выяснить у Аланы все, что сумею, а уже потом решать, что с ней делать. Доморощенные психологи подаваться не хочу. Проще ее продать. И пусть следящие за мной инопланетяне скажут, что я гад и плохо поступил с их разведчицей, плевать. Она, может, вовсе не человек на самом деле. Про внешность ведь так и не ответила. Не хватало еще рептилоидов в койку затащить. И вообще, баб в койке мне и без нее хватает. О гареме я как-то не мечтал никогда, разве что мимолетно и не всерьез. Вернулась милиса и бухнула на стол кувшин с пивом. Вторую кружку прихватить она не додумалась или поленилась. Это же ее мыть пришлось бы. Обед скоро будет. Отлично, выпить и пожрать куда полезнее всех этих размышлений. И вообще, пора найти себе какое-нибудь дело, желательно прибыльное. Не работу, она и так есть, и работать я не хочу. Хватит уже выяснять отношения со своими женщинами. Надо заняться чем-то более толковым. Но сперва пиво.